Тауру Тоба. Руководство гениального принца по вызволению страны из долгов. Пора и родину продать. Там десятый. Глава первая. Пора и на два фронта сразиться. Легкий ветерок прошелестил по равнине, молодая листва колохнулась в ответ. На небе ярко сияла санса, и ведь ещё недавно кругом лежал серебристый снег. Наступила весна, континент Варна, королёвство Натра... Здесь, на Крайнем Севере, свирепая зима властвовала до последнего, и оттого страна только сейчас встречала первые ростки. Из тени рощи на свёжий луг вынырнули всадники, впереди ехал юноша, наследный принц Натри Уэйн Салемар Балест, полу его алого плаща мирно покачивались так лошадиному шагу, рядом не отставала девушка, доверенная слуга Ненимр Ни Лэй, фламейка, сквозь чёлку белоснёжных волос смотрели два алых глаза огонька. Уэйн полной грудью вдохнул ароматный воздух. «Девный денёк для прогулки, а?» «Но редкость тёплый». Сухо отозвалась с неним. «Лови момент! Нечасто судьба даёт насладиться покоем!» Принц сидел вседле в развалку. Лошадь пусть и с недовольством, но смирённо и неторопливо несла свою ношу. «Давай без сюрпризов». Девушка глянула на конную стражу за ними. «Мы не одни». Она очень не хотела, чтобы парень вёл себя как подобоетриг это государство. Знаю, знаю. По до небес товар вот и мечутся. Ненем вздохнула. И поэтому мы здесь. Да брось. Попрежнему сердишься? Конечно, сержусь. А ещё от счастья это моя вина. Снова, ну, уже тяжело вздохнула Фламейка. Взял да заделался приёмным сыном Агата. Так его тебе срок не спустит. Несколькими днями ранее кот был В Ольеронский дворец зал совета утопал в криках возмущения. Ради бога, ваше высочество, поймите, уже в какое положение себя поставили, пытался докричаться из-за стола один вассал. В наследный принц Натра, поддержал другой. Дом Арбалестов правит уже более двух столетий. Род вашего высочества основал Галеус, первый апостол Лювети. Санней крови во всём свете нет. Стянание феодалов были самые честные. однако в возгласах проскальзывали показные нотки. Потому-то Уэйн и Ниним, который стоял рядом, наблюдали за ними немного озадаченно. «И вот вас усыновил консул Ульбета! Ради всего святого! Как вы могли!» Ульбетская лига ютилась на самом западном краю Варна. Страной правил консул Агата, зимой он пригласил Уэйна на переговоры, а после ряда перипетий усыновил его. Уэйн во все услышание стал названным сыном чужого государя. Покой покинул стеновый элеронского дворца. Дворяне передавали младших отпрысков в другие семьи своей страны, дочери сватали за подданных иной короны, однако Уэйн наследовал натриски престол. Однажды он примет бразды правления, и его очередная интрига дело неслыханное. Что с правами на трон? Допустимо ли подобное вообще? Вассалы сокрушались над этими вопросами доне ночь. "Поберегите нервы", улыбкой принц попробовал успокоить становников. «Признаю, я весьма далеко зашёл. Тем не менее, вы и сами убедились. Ни один закон мною не преступлен». Его слова лишь подлили масло в огонь, а один из мужчин грохнул по столу. «Да какие здесь законы!» Вельможи из кожи вон вылезли, но истолковали действующие указы так, чтобы войн оказался невиновен. Наказание для регента им тоже выйдет боком. «Вы символ натре! Народ гордится королевской династией! Запятнай трудерболестов! Запятнай страну!» «Никто не смеет порочить ваше высочество! Даже вы!» «Я понимаю, что ты пытаешься сказать. Я не один!» «Уверен, я имею честь говорить от всех подданных королевства!» «Вне всяких сомнений! Ваше высочество чрезмерно поспешно в своих действиях!» «Без внешней политики натрия исчезнет! Но, Бога ради, доверьтесь нам!» «Не несите этот крест в одиночку!» Уэйн с молкой и с мольбой о помощи в глазах посмотрел на Ниним. Девушка покачала головой. Она была бессильна. Совет читал нотации принцу ещё несколько часов. В конце концов, знать заключило, что за всем стоят непомерный труд и груз ответственности, и взвалила часть бремени всю сирену на себя. Вейн опомниться не успел, как с рабочего стола исчезли горы бумаг. Неожиданно, но у принца появилась свободная минутка. «Наши дни». Вейн сел на траву посреди цветущего луга и усмехнулся. «И чего подданные будто лимон съели?» Смеёшься? Ты весь двор на уши поставил. Мне Ни не спешилось, и они вместе разложили на борд для пикника одеяло, посуду и корзинки с едой. И мне не в чём их винить. А заметил парень, окончательно развалившись на траве. Считай, вот-вот правда откроется. Иди сюда, разбрался лежать. Похлопала девушка по растеленному одеялу рядом с собой. Он не стал бороться с ленью и с каменным лицом перекатился. «Совсем не в моготу прилично себя вести». Скосила на него взгляд Ниним, не готовя чай. «Хотя не важно. Лучше скажу, что ищу за правды». Натра во все время надавала прибежище страждущим с востока и запада, а нашедшие место под солнцем в иных краях наше королёство тотчас же покидали. Таким образом, здесь оставались лишь те, кому некуда податься. Как всегда, на слова-то не поскупился. Так и что в итоге? «Застрявших в Натре наша монархия вполне устраивает». «Более двухсот лет уже властвуем. Виданное ли дело?» Век стран Наварна короток, а их династии и того меньше. Гибели приводили тщеславие самого правителя, амбиции соседних королевств, а порой и обыкновенный неурожай. Трудно поддерживать жизнь государства, когда человеку отпущен столь малый срок. Тем и отличалась семья арбалестов. Уэйн продолжил. «Мы, старейшие правящие дам Наварна, подданные с гордостью служат нам. Только ветер переменился. Наконец, я не поняла, к чему он клонит. "Виной тому твои достижения?" спросила девушка-придавачей. "В яблочко." Уэйн принял чашку. Кад был встопёл в золотой век, и помимо гордости за древность рода, натриская корона обзавелась весьма внушительным влиянием. Камень на дороге для иных сильных мира сего обернулся алмазом. Вслед за сизиреном возвысились и подданные. В наслед от твоему алмазу принёс не только богатство, но и почтёж. «В их жизни тоже наступил золотой век!» — хмыкнул принц. «А в итоге ты дал короне смачную оплюху!» «Та-то -та подданные расстраивались!» Уэйн не просто испортил им триумф, бросил в огонь всякую причину для радости. Но тут он поделился ещё одним спорным мнением. «Абсолютизм — иллюзия, которая...» Уэйн позвала ненимы, когда принц повернулся, сунула ему в рот хлеб. «Давай без опрометчивых заявлений». Годёт только не встречаешь лишние глаза и уши. Юноша доел хлеб и пожал плечами. Будет тебе, словно тайну открыл. Что угодно притёт санности, если каждый затвердит об этом. Можно хоть железо в деньги превратить, хоть безродным аристократом сделать. И ведь кто-то готов за это жизнь положить. Не безумие ли? Мой толк не позволяет ставить под сомнение королевскую власть. Ты же не на службе сейчас? Ненем Ни какое-то время молчала и в конце концов вздохнула. По мне, тоже бессмысленно присмакаться перед родом. А однако большинство дорожатом и противостоять устаю равно против течению идти. С другой стороны, благодаря преданности этому роду мы сейчас наслаждаемся прогулкой. Да я только за, лишь бы работа поубавилась. Предсказуемо, с укором посмотрела Фламейка. Не боишься, что Виль может пойти на перекорт вём планом? Пав от волноваться изчерпывающий. Приспокойно согласился Солайн. Тем не менее, достанет ли им смелости? Ты-то к чему? Если бы из нежной роскошью васцелы думали своей головой и брали ответственность, мир стал бы гораздо лучше. На лице Ниним промелькнула тень тревоги. Что-то ты больно суров к своим же подданным. Назовем это объективностью. Как пить дать уже через минуту явятся посыльные с молебой вернутся в дворец? Думаю, двор повременит ещё немного. Предлагаю пари. Озарно сверкнул взглядом Уэйн после недолгой паузы. Если победа за мной, ты каждый раз мяукаешь. Опять за старое. Порой можно себя побаловать. Хорошо. Если я выиграю, то... Ваше высочество! Вы и ныне ним обернулись. Через лук к ним голопом нёсся гонец. Парень торжествующе посмотрел на девушку. Так что там? Ничего. Мяу. Удручённо вздохнула та.